болезни с душком реакция католической церкви на разводы всегда была крайне негативной и тем не менее даже из этого казалось бы незыблемого правила тоже были исключения когда церковь шла на уступки и позволяла расторгнуть брак но для этого должны были быть весьма вескиее причины одной из них является болезнь носа звесте как озена или зловонный насморк появляется это во всех отношениях неприятное заболевание тогда когда разрушаются эпителиальные ткани а также костные стенки внутренних пазух носа сопровождаются эти невероятные патологии выделением секрета которые вскоре засыхает образуя зловонные корки причем исходящий от больных запах настолько сильный что его очень отчетливо слышат все кто находится рядом с больным в то же время сам больной его не ощущает поскольку обонятельная область у него тоже атрофируется конечно больной пусть даже и не чувствующий исходящий от него запах хорошо видит неприязненную реакцию людей на свое появление поэтому старается как можно реже появляться в общественных местах и как следствие такого образа жизни у него постепенно меняется психика появляется тяжелое подавленное состояние зловонный насморк заболеваний хорошо известны из давних времен и практически во всех странах правда на земном шаре все же есть такие места где это заболевание никогда не регистрировалось например австралийский и африканские континенты однако как это ни парадоксально тех негров которые переселились с африканского континента в бразилию или предположим в центральную америку аазена обход страной кстати не болеет этим заболеванием и местное негритянское население с другой стороны в мире есть такие места где азена фиксируется чаще средней статистической величины например в европе это ипанания и греция а в азии китай и японии характерны для этой болезней и половые предпочтения например известно что чаще всего ена поражает женщин причем проявляется заболевание обычно уже в молодые годы и растягивается на всю жизнь и лишь во время беременности и кормление ребенка а также в старческом возрасте симптомы ее заметно ослабевают однако несмотря на то что обазе не знают давно о чем уже говорилось выше причины провоцирующие ее возникновению до сих пор не выянены хотя имеется несколько гипотез например азеена появляется в основном у людей с хорошо развитыми носовыми ходами и скорее всего объясняется это тем что циркулирующие по носовым каналам воздуха сушает эпителий и в конце концов приводит к его перерождению. правдав в эту гипотезу не укладывается тот факт что у африканцев с их широкими носами болезнь отсутствует в то время как у испанцев имеющих узкие носы болезнь получила широкое распространение авторы другой гипотезы попытались связать появление азена с неким неизвестным инфекционным заболеванием. породил же эту версию случай когда зловонный насморк подхватили прачки занимавшиеся стиркой белья больных зеной в какой то период врачи даже стремились выделить возбудители этой болезни но в ходе многочисленных экспериментов было доказано что зена неинфекционное заболевание всего же к настоящему времени предложено около дюжины гипотез авторы которых пытаются найти механизмы с помощью которых можно объяснить возникновение болезни предполагается что азеу провоцирует воспалительные и авитаминозные процессы сбои в эндокринном фоне организма а также другие изменения в биохимических и физиологических процессах систем органов и тканевых структур правильно это или нет но сейчас многие патологи и физиологи считают что провоцирует озену нарушение питательной функции полости носа а также сбои в ее нервные регуляции поскольку нет четкой теории нет и эффективных средств избавления от этого недуга поэтому даже в наше время при лечении азены в основном удаляют корки и устраняют зловонный запа достигается это освежением влагая носовых раковин лечебными препаратами размягчением и удалением корок а вот при другой болезни от человека с самого раннего детства постоянно пахнет не свежей рыбой причем избавиться от этого запаха не помогают даже самые современные гигиенические средства по сути в основе этой экзотической форме болезни когда от человека исходит неприятный потовый запах, присутствуют четкие генетические основы ученые установили не только этот факт но и обнаружили изменение гена а в результате которого прекращается сборка одного из элементов печени называемого учеными ф м о в здоровом организме этот фермент расщепляет газообразное вещество триметиламин который обладает запахом рыбного рассола если же случится так что от обоих родителей ребенок получит по одному больному гену он по сути становится носителем следочного аромата не подвергшейся реакциям расщепления триметиламин будут выделять все поры на поверхности кожи Как и в случае с Азеной, болезнь превращала таких людей в одиноких и несчастных изгоев общества. Но теперь, поскольку генетики нашли ключ к разгадке этой болезни, не за порогом и ее лечением. В конце прошлого века в одном из номеров самого популярного английского журнала «The Launched» было рассказано о двадцати девятилетнем молодом человеке у которого неожиданно появились жалоба на то что его палец который пять лет назад он уколол куриной костью стал издавать неприятный запах и хотя данной проблемой занимались известные британские врачи причину зловония не удалось выяснить предположение о том что всему виной неизвестной инфекции было отвергнуто поскольку выделить бактерии или вирусы вызывающие странное заболевание из тела больного так и не удалось антибиотики также пациенту не помогали и пока врачи искали средства против странного заболевания болезнь исчезла сама по себе